Глава шестая. Возврата нет. Текст Алена писала тоже в режиме скрытой съемки. Максим привез из Голливуда дистанционно управляемые камеры, которые устанавливаются в разных точках квартиры. Деньги, поступающие от зрителей на его счет, он сразу снимал, чтобы оплачивать все по ходу. Они лежали в сейфе этой же квартиры. Одежду Алена привезла сюда свою. По мере развития сюжета, по цветовым требованиям картины, они заказывали что-то новое. Дымов сам находился в соседней квартире и следил за всем по монитору. В тот день все шло в спокойном режиме. Алена работала одна, пила кофе, умывалась, причесывалась, слушала свою мелодию, правила написанный текст, и вдруг... Сначала оборвалась мелодия, потом Максим увидел, как заметалась в панике Алена. Ее комната заполнилась туманом, Максим даже в своей квартире почувствовал запах какого-то газа. Он рванулся туда, дверь квартиры не запиралась, они даже убрали замок, чтобы она не захлопнулась в незапланированный момент, но Максим не мог ее открыть. Дверь как будто залили чем-то сразу застывшим изнутри. Он бросился на свое режиссерское место, стал звонить по всем службам, набрал Алексея. В отчаянии смотрел на монитор, как бьется в клубах отравленного дыма Алена. Мелькают чьи-то руки, срывают с нее наброшенный на голое тело халат, как она пытается открыть окно, это третий этаж. Максим бросился на свой балкон, схватил там какой-то ржавый молоток, оставленный хозяевами в стенном шкафу. Встал на хлипкий, дрожащий под его ногами подоконник и стал пробираться к ее балкону, окна которого были закрыты. Он еще балансировал между двумя квартирами, одной рукой держась за раму, другой разбивая молотком стекло на балконной двери. Он уже ступил босой окровавленной ногой на ее подоконник, оставалось только сделать рывок. И тут во двор ворвалась машина Алексея, за ней полиция, и какой-то уверенный парень с пистолетом в руке уже спешил к подъезду. Они все встретились в квартире съемочной площадки. Старую деревянную дверь выбили, изрубили топором. На полу под опадающим сереющим туманом лежала сознания Алена, Она была залита вся с головы до ног каким-то белым, застывающим раствором. Тем же раствором, которым зацементировали дверь. Рядом с ней валялся пустой, разрезанный лазером сейф. Алексей схватил свое застывающее счастье на руки, понес в ванную, не чувствуя даже запаха едкого дыма. У него в этот момент не было дыхания, Она появлялась, как чудо из растопленного гипса, разовела, оживала, дышала. Он передал ее, как во сне, в руки врачей, влетевших в это крошечное пространство несчастья. Врачам пришлось силой разжимать его руки, отказывающиеся ее отдавать. А вокруг уже работали. Полиция искала под разбитым окном. Там лежала брошенная демонстративно пожарная лестница. Они снимали с крыши спортивный канат, по которому налетчики спустились и ушли. Уверенный парень представился частным детективом Кольцовым. Он вызвал полковника Земцова с бригадой и эксперта. Алексей хотел поехать в скорой с Аленой. «Не имеет смысла», — сказал врач, — «ей окажут необходимую помощь, не волнуйтесь, я вам позвоню, сообщу, в какую больницу ее доставили». «Когда ее можно перевести в хорошую клинику?» «Я думаю, Алену лучше положить в мою клинику», — сказал высокий худой человек, представившийся экспертом Масленниковым, «а пока буду с врачами на связи». Смывать в закутке этой съемочной площадки застывающий раствор с одежды было бессмысленно. Алексей застыл под одеждой и без всякого раствора. Он оцепенел, как ему казалось, навеки. До тех пор, пока не услышит команду «Отбой». До звонка из мрака, куда чужие руки унесли Алену. Эксперт Собирал пробы воздуха, состава раствора. Полицейский и частный детектив искали следы. А Максим... Он повел себя неожиданно, удивил всех присутствующих. Режиссер бросился проверять свои камеры и вернулся к ним с по-прежнему окровавленным, порезанным лицом, но с почти счастливой улыбкой. Все снято. «Все оставляем. Потрясающий эпизод. У нас появились бесплатные исполнители». Алексей смотрел на него, наваляющийся рядом топор, которым открывали и рубили дверь, и хотел шевельнуться. Если бы он мог шевельнуться, он бы взял на себя еще один грех, больше, чем прелюбодейство. Он убил бы этого маньяка». «Спокойно», — сказал Кольцов. «Дымов — профессионал и, конечно, в первую очередь думает о деле. Из больницы позвонили, с всё все хорошо, она пришла в себя. Масленников закончит здесь и сразу поедет за ней. Иди домой, будем тебе звонить». Когда все разъехались, Сергей подошел к Максиму, «Возможно, вы поняли, Максим, я расследую убийство мужа Алены и череду преступлений, последовавших за ним. А теперь вот это. Надо разбираться вместе. Для начала, где у вас список пожертвований на фильм?» «Везде. В планшете, на сайте, где я отчитываюсь. Какие суммы поступали?» «В основном небольшие». Крупный перевод один. 2 миллиона. Все от конкретных жертвователей? Да. Кроме этого большого перевода он анонимный. Вам не показалось это странным? Да нет. Так бывает. Не все люди хотят демонстрировать свои доходы. Бывает. Хотя для богатого человека это не такая уж и большая сумма. Но я не представляю себе богача, который постоянно отслеживает новости культуры на планете Ру. Это может быть какой-то очень преданный ваш зритель, или поклонник таланта Алены, или не таланта, а просто Алены. Вот если бы я был фанатом какого-то режиссера, но не хотел бы, чтобы весь свет знал, что у меня есть лишние два миллиона, «Я бы приехал к этому режиссеру и отдал бы деньги ему в руки. А вот если бы я был скрытым или отвергнутым поклонником женщины-актрисы, заинтересованным в том, чтобы она играла в этом фильме, я бы послал анонимно. Если бы я был ее врагом, мстителем и задумал какую-то ловушку, тем более поступил бы так же». «Да, логично». «Вот с этого и начнем», — сказал Алексей. «Они, кажется, не собираются останавливаться, далеко зашли. Ни у кого возврата нет».